Глава 13 «У меня для тебя кое-что есть», — говорит Элис, появившись в дверях моей комнаты без приглашения. Это становится ее привычкой. Она одета в твидовый жилет и шейный платок, держит руку за спиной. Уже нет знаков, которые мы наносили на ее лоб прошлой ночью. Все смыто. Я прикрываю ноутбук, чтобы гаджет не оскорблял ее чувство прекрасного. Больше никакого чая. «Это лучше», — уверяет она меня и входит в комнату без разрешения. «Дай руку». Я протягиваю руку, и она кладет в мою ладонь что-то завернутое в коричневую бумагу и перевязанное бечевкой. Кивком головы Элис заставляет меня потянуть за одну ниточку. Шнурок развязывается, бумага спадает, и... «Элис», — чуть дыша произношу я. «Если бы не разлетающиеся между моими пальцами карты Таро...» от которых я не могла оторвать взгляда, Мне было бы стыдно. Черные матовые карты, выстланные тончайшими нитями металлического золота в форме скелетов. Глянцевое покрытие заполняет сплетение черепов и костей, рождая их блеск при дневном свете. «Это...» «Я подумала, что тебе они понравятся», — говорит она. Я перевожу взгляд с колоды на Элис. На ее губах играет легкая улыбка. Не та, что растягивается на лице морщи уголки глаз, а искреннее, судя по ее мягкости и по тому, как Элис на меня смотрит. Я предлагаю колоду. Элис вытягивает одну карту из середины и переворачивает. Я вижу мага. «Что бы ни было, добивайся», — объясняю я. «Все получится. Вся нужная сила у тебя в руках». «Очень надеюсь на это», — отвечает она. Я убираю карты на почетное место на полке рядом со свечами и нашим салик с общим фото, сделанным во время поездки на озеро, где вечерний солнечный свет пылал огнем в ее волосах. Эта фотография раньше лежала в шкафу среди всякой всячины прошлых лет. Я вновь взглянула на нее лишь этой ночью. Когда я увидела наши улыбающиеся лица, мне вдруг стало стыдно бросать ее обратно в темный угол. «Это она?» спрашивает Элис за моего плеча. «Она», — отвечаю я, вглядываясь в лицо Алекс. Плавный контур носа, россыпь коричневых веснушек, изгиб красных губ. Та Алекс, что на фото, понятия не имела, что умрет в течение года. «Молодо выглядишь», — замечает Элис. «Да, согласна». На фото я смеюсь, положив руку на широкие плечи Алекс, словно никогда не отпущу ее. Это было два года назад. Мне было шестнадцать. Мы только въехали в Годвинхаус. В то время я еще не верила в привидения. Элли смотрит на фото еще какое-то время, потом разворачивается и целенаправленно идет к моему стулу, стоящему у письменного стола. Мне остается лишь сесть на кровать. «Есть еще кое-что», — заявляет она. «Я хочу закончить свою книгу до конца этого года». «Значит, у нас не так много времени. Мне нужно выяснить, как случились эти смерти». «Хорошо», — я хватаю со стола свой блокнот, лежащий у локтя Элис. Она подает мне ручку. Несколько мгновений я держу ручку в руке. Ее тяжесть сродни дурному предзнаменованию. Прошлая ночь, возможно, была ошибкой. Еще не поздно отказаться и остановить все это. Но Элис заводит разговор, не оставляя места моим сомнениям. «Сначала», — произносит она, — «предполагаемые жертвы. Четыре смерти, по одной на каждую из ведьм Деллоуэ, разумеется, не считая Марджеры от отчего имени будет рассказ». «Не самая приятная история», — признаюсь я. «Мы ведь не будем ее здесь разыгрывать, да?» Элис смеется. Впервые я услышала ее чистый и заливистый, как зимние колокольчики, смех. «Смешна ты», — говорит Элис. «Естественно, будем. У каждой из нас будет уникальная возможность вжиться в истории флоры Грейфраер, Тампсен Пенхаллиган, Беатрикс Уокер и Кардели Дарлинг. Будет весело». «Весело», — повторяю я. Элис кивает. «Конечно. Не вредничай, Фелисити. Это всего лишь игра». Я хватаюсь свободной рукой за сиденье стула. Ладони стали влажными. Должно быть отстылого воздуха, налетевшего со стороны озера через распахнутое окно, у меня закололо в затылке. У нас с Элис совершенно разные понятия о веселье, но ей это нужно, и мне кажется, тоже. Прекрасно. Я так понимаю, магии в твоей книге нет, учитывая твое мнение по этому поводу. Видимо, не особо-то общаются с дьяволом. Они просто страдают от тяжкого бремени людских чаяний. Точно, соглашается она, пихнув меня в ногу узким носком своей туфли. Колдовство — это просто аллегория женской скорби и гнева. Я говорила тебе. Ну, конечно, как я могла забыть? Поэтому тебе это пойдет на пользу, Фелисити, подчеркивает Элис. Чтобы ты не забыла. Все как-то по-детски. Сидим вдвоем в моей комнате, болтая о предполагаемом убийстве, как дети на пижамной вечеринке под одеялами с фонариками. Но Элис, похоже, никогда в своей жизни не носила пижамы, а уж о ночевках и говорить не приходится. Вполне возможно, что наши намерения становятся серьезными только благодаря ее присутствию. «Давай продумаем способ», задумчиво говорит она, подперев рукой подбородок, и устремляет взгляд в окно, словно может найти решение в тенях леса. Всех пятерых из Дэлуэя постигла разная участь. Флора погибла отрезанных ран, Тамсен задохнулась, карделия утонула. «Я не собираюсь нападать на кого-то с ножом», — заявляю я. Во взгляде Элис нет и тени насмешки. «Фелисити, это не...» «Понарошку тоже не буду», Она вздыхает. «Хорошо, тогда возьмем другое убийство. Если я должна буду пырнуть кого-то, то по справедливости ты задушишь Тампсин. Идет, это легче. Все, что я должна сделать, это вздернуть ее на виселице. 40 футов над землей». Вот почему эти смерти считали деянием колдовских сил. Все они были совершены при странных, невероятных обстоятельствах. «Неясно, как труп Тамсен Пенхаллиган оказался на том дереве настолько высоко, слишком высоко, и при этом ветви не сломались под тяжестью веса человека, вскарабкивающегося по ним». «Да», — подтверждает Элис, «но убийства не должны повторяться точь-в-точь. Точь. Мы с тобой знаем, что представление исторического факта это в большей или меньшей степени историческая пропаганда. Необходимо найти способы умерщвления «пятерки» которые соответствовали бы причинам их смерти, отмеченным в записях. История, которую постоянно пересказывают, теряет свою подлинность. Значит, Леони должна быть задушена, как в легенде Дэллоуэя, но не петлёй. А как насчёт... Ой, что? Элис выпрямляется стрункой, сидя на стуле. Её глаза поблескивают таинственным светом. Удавка. Ты имеешь в виду... Я жестом описываю невидимую проволоку, обвитую вокруг своей шеи. Совершенно верно. В идеале немного крови и тишина. Этим пользовались во время войны для уничтожения часовых, без лишнего шума. Не знаю, откуда она это берет. Я читала первую книгу Элис. В ней нет ничего о войне. Это значит, что подобные знания не связаны с ее исследованием. но, должна признать, мне нравится идея. На мой взгляд, это настоящая романтика. В голове сразу возникают образы привлекательных героинь и жестоких убийц. моглистые улицы Лондона, яйцок от лошадиных копыт на мостовой, свет газовых ламп и тиканье часов в ночи. Такая участь могла постичь человека в 1712 году. «Удавка», повторяю я, и ловлю себя на том, что снова и снова черчу в блокноте круг, похожий на фортепианную проволоку. «Нравится?» Я не привыкла видеть на лице Элис довольную улыбку, но она заразительна. Я замечаю, что улыбаюсь подруге в ответ, записывая метод — удавка. «Хорошо», — снова поднимая взгляд на нее. «Знаешь, интересно, что в этих делах не было подозреваемых». все лишь утверждали, что те девушки из Дэлауэ закономерно расплатились своими жизнями за магию. А особенно Марджери, если учесть, что мстительные горожане похоронили ее заживо, закончив таким образом ее колдовские преступления. «Я об этом и говорю», — отвечает Элис с некоторым нетерпением. «Это то, что надо. Все ведьмы умирают, как ведьмы. Никакого убийства. Ты правда веришь?» Не хочу отвечать. Особенно, когда нам обеим известен правильный ответ. «Прекрасно», — говорю я. «Ты и это хочешь отразить в книге?» «Я думала, что ты сделаешь Марджеры убийцей». «Вы к ужину спуститесь?» Я резко оборачиваюсь к двери, откуда доносится голос. Элис, в свою очередь, совсем не обеспокоена появлением Леони Шуйлер в моей комнате. «Сегодня на той юбкой из шотландки и изящный пиджак с искусственно завязанным шелковым шарфом, совсем как школьница прошлых лет. Нет больше распущенных кудрей. Теперь множество косичек, переплетенных тонкой золотой лентой. О том, что собиралась в город, она даже не сказала, но явно там была. её образ безупречен. Меня в некотором смысле поражает, что девочки Годвина живут своей жизнью, обходятся без нас, без Элис. «Как сказать, — говорит Элис, — сегодня ведь очередь к так? Что она приготовила?» Интересно, слышит ли Леоне через всю комнату стук моего сердца? Кажется, оно вот-вот выпрыгнет из груди. «Курица в вине, — отвечает Леоне, — с картофелем, запеченным гармошкой. И салат. Она приготовила какую-то вегетарианскую версию курицы для тебя, Элис». Курица в вине по-вегетариански звучит для меня отвратительно. Но Каджил изумительно готовит, поэтому я откладываю книгу, и мы следуем за Леоне вниз. Элис оглядывается на меня, рукой скользит по перилам и изгибает алые губы, напоминая о существовании нашей общей тайны. Когда она отворачивается, я пальцами дотрагиваюсь до дерева в том месте, где касалась ее рука. Словно между нами натянута прочная нить, Продетая сквозь кожу.